Голова двадцать третья. «Лисаков, ты где шляешься? Больница на ушах стоит! Пациент пропал!» Знакомый Рык разрушил все мои планы сначала договориться с лечащим врачом по поводу побега, а затем хорошенько выспаться, чтобы привести мысли в порядок. «Черт, нужно срочно придумать новую легенду, где я был и что делал. Если бы не Игорек...» Старая легенда о том, что моей девушке срочно понадобилась помощь, вполне бы прокатила. Но этот юркий хорёк испортил не только настроение, но и тщательно продуманную версию. «Сидор Кузьмич, доброго дня!» Оттягивая неизбежный втык, поздоровался я. «Кому как, медсёстрам не очень», — рявкнул Мичман. «Я смотрю, ты уже здоров как бык, раз шляешься, где попал и с кем не попадя». «Не понял, это он про Игорька, что ли?» Васильков недовольно засопел, но проглотил фразу Кузьмича, сделав вид, что к нему это не относится. «С попаданием как раз всё в порядке, Сидор Кузьмич». Вытянулся я в струнку, изображая вид лихой и придурковатый. Как раз попал. Я покосился на Игоря. «Ты мне пошути, пошути!» — взъярился начальник. «Завтра чтоб на работе был как штык!» «Так доктор не отпустит», — пожаловался я. Я и вчера просил, он отказал. «Вот пришлось в самоволку уйти. Очень нужно было, правда». И честным взглядом прямо в глаза Кузьмичу. «Просил он», — фыркнул Мичман. «Допросишься? Вылетишь у меня с вышки? Посмотрю я, как ты обратно проситься будешь». Ах, «Вот чёрт знает, куда бить. Без спасательной вышки мне жизни интересно. Спасателем родился, спасателем помру. И неважно, в каком году, какого столетия». Без моря, корабля и МЧС я свою судьбу не представляю. Если обратно не вернут в мой год, значит, в Союзе начну заново. Всё равно ещё молодым буду, когда службу спасения начнут организовывать по всей стране, объединяя в одну структуру. Кстати, а это мысль. Мысль додумать я не успел. Потому как Сидор Кузьмич, заметив, что я отвлекаюсь, снова включил старого морского чёрта и буркнул недовольно. «Так». Ты, Лисаков, шагом марш в отделение. Да смотри у меня, чтобы перед медсестрами извинился, никаких жалоб не было. Девчонок обижать не сметь. Нужный контингент. Им от доктора с утра едва не прилетело. Хорошо Василиса додумалась на меня свалить. Мол, срочно вызвал несчастного, травмированного мальчика по острой необходимости, злобный старый мичман. По какой не доложил, но к обеду вернуть обещал. Оно, конечно, нарушение все равно, но Геннадий Тихонович меня знает, потому договорились. «Спасибо. Есть извиниться не обижать!» — рявкнул я во всю мощь своих лёгких. «Разрешите идти?» «Хрен тебе не идти! Где был?» И лицо мою сразу в фокус, чтобы, значит, ни одной мысли и эмоции не пропустить. «Не на того напал, Сидор Кузьмич. Был бы я Лёшка Лисаков, спалился бы к чертям морским бродячим. А я калач тёртый, сам пацанву дожимаю уже сколько лет, когда врут на голубом глазу» в лиманский гонял герой встрял игорё со своим комментарием радуясь возможности выслужиться так бы и приложил от души вот об этот заборчик чтобы в памяти отложилось надолго а лучше навсегда стучать нехорошо кончишь плохо но до съемок знаменитого на все времена фильма еще целый год в лиманский в голосе сидора кузьмича прозвучало неподдельное изумление кому К тётке. Очень просила, через девушку мою передала. А как узнала, что в больницу попал, извелась вся. Честно глядя на Кузьмича, озвучил я новую версию своего побега. Вот пирожки везу и конспекты. Она у меня пединститут кончала. Решил знаниями поделиться. Забрал, чтобы не обижать тётку. «Не знал, что у тебя родня есть», задумчиво поглядывая то на меня, то на мою поклажу, протянул мечман. «Думал, ты сирота». «Да я тоже так думал, оказалось, не совсем. Объявилась вот дальняя родственница, теперь хоть одна живая душа на всём свете обо мне думать будет». Добавил я в голос родственных чувств. «Ну-ну», — хмыкнул Кузьмич. «Почему не предупредил никого?» Рано проснулся медсестёр, не стал тревожить. Решил пройтись до автостанции, расписание посмотреть. А тут, как назло, автобус первый. «Ду, я и не удержался. Не посмотрел, что следующий аж вечером будет». Хорошо, тетка подсказала, и я на проходящем Краснодарском приехал. Покаялся я. Что за девушка? А вот этого Сидор Кузьмич я вам сказать не могу. Рановато еще для знакомства, вдруг не срастется. Ни к чему это. Не хватало еще Лену сюда втягивать, мало ли что. Мичман вызывал у меня все больше и больше подозрений. Вот прям в каждой бочке затычка. Да и попадается на моем пути слишком часто в последнее время. Как минимум Дульсинея Табозская на него работает, как максимум. Сидор Кузьмич вполне подходит на роль крёстного отца советской пляжной мафии. Или, как сейчас называют организаторов подпольного бизнеса, форцы там всякой. Чёрт, Лёх, опять ты в теорию заговора скатываешься. Ну нормальный же мужик, мичман, Вроде. Только чересчур подозрительно себя ведёт. С какой такой радости, в последнее время он постоянно интересуется жизнью чужого студента. Так всегда было или недавно началось, с момента моего попадания в странные ситуёвины. У кого бы разузнать о прошлом Кузьмича? Про флотскую жизнь любой дурак в курсе, да только никто из нас, спасателей, не видел его документов. Начальник местного общества спасения на водах. Кто уж у него паспорт будет спрашивать, оформляясь на службу. Раз поставили во главе, значит, всё в порядке. Минуты две мы играли с Сидором Кузьмичом в гляделки. Мичман сопел, как раскалённый самовар, а я продолжал изображать невинность всей своей мордой и лица и расслабленным телом. Беспардонный Игорёк о моих встречах с Леной точно не в курсе. Значит, хотя бы сейчас часть моей жизни не станет достоянием общественности в лице недовольного начальства. «Да чтоб тебя приподняло, дошелёпнуло да об асфальт три раза!» От души пожелал я Василькову, едва тот раскрыл рот. «Так это, Сидор Кузьмич, у нас Лёха-то, он больше по взрослым дамочкам. Чтоб значится без проблем и планов на будущее?» Выпалил недоумок, масляно блестя глазами. «Вон на днях такую кралю зацепил, мама дорогая!» Игорёк хихикнул и закатил глаза якобы от восторга. Мы с Мичманом одновременно глянули на Вертлявого, причём с одинаковым выражением лиц. Брезгливо и немного с презрением. Уж не знаю, чем Васильков не угодил Кузьмичу, но тот явно его недолюбливал и своё отношение не сильно скрывал. «Ты что здесь забыл?» нарочито ласково протянул начальник. «Ты где, должен быть?» «Так я это...» — заявил Игорёк. «Мы случайно встретились. Я же проводить мало ли, плохо станет или ещё чего». «Всё-таки истукнутый», — извиняясь, улыбался парень. «Проводил? Бегом марш на службу. Напарник за тебя один полдня отдувается». Видно было, что Игорёк хотел возмутиться и что-то сказать в своё оправдание, да только не рискнул. Уж больно тяжёлым взглядом сверлил его мичман, намекающим на широко известную пословицу. «Молчание, золото». В кои-то веки Васильков всё правильно сообразил, попрощался и сквозанул напрямик через парк, по всей видимости, в сторону Каменки. Видимо, его спасательная вышка именно там. «Ты вот что, Алексей!» Сверлильный станок обратился в мою сторону. «Иди в палату. Не забудь с медсёстрами решить вопрос. Потом к лечащему врачу. Спросишь, что и как. Если что, под мою ответственность на домашнее лечение». Нечего штаны протирать. Евгений и с напарником только на бабы смотрит. А без напарником и вовсе одни курортницы на уме. Пусть проветрит твою башку, стаеросовую, и в свободное плавание. Не хочешь лечиться? Будешь работать. Всё, я сказал. Отрезал начальник, хотя я молчал, как рыба в ведре. Хорошо, Сидор Кузьмич. Вздохнул я, всем своим видом демонстрируя, не виноватый я, но как-то само так всё вышло. «То-то мне! Марш в палату и гляди у меня!» Корявый палец желтый от примы возник у меня под носом. «Вышвырну из-за свода, будешь потом доказывать, что ты не баран!» «Разрешите выполнять!» — гаркнул я, вытягиваясь в струнку. «Подуркуй мне!» — буркнул напоследок Мичман. «Бегом отсюда!» Я обогнул Кузьмича и двинул в свое отделение. Мелькнула мысль купить медсестрам по шоколадке. Где сейчас на территории больничного городка найду ту Аленку? Это в моё время и аптека, и пара ларьков на входе со стороны Сергея Романа и Иседина. Одно время и кафетерий был в одном из корпусов, сейчас там МРТ соорудили. А устраивать побег через парк на глазах у Мичмана не очень хотелось. Я затылком ощущал, стоит и смотрит мне вслед. И вряд ли уйдёт, едва я скроюсь в дверном проёме. «Ладно, пирожки отдам, если что. А то и выпрошу капельниц отработанных» навяжу им весюлик. Зайти незаметно не удалось. Рабочий день в разгаре, все сёстры на своих местах. Кто на посту бумаги заполняет, кто по палатам с пациентами возится, кто в процедурной, ходячим перевязки делает и боевые раны обрабатывает. Быстро и уверенно я протопал в свою палату, поздоровался с новым соседом, которого успели принять в моё отсутствие. Скинул поклажу, засунул документы в тумбочку. Новенький отвернулся лицом к стенке, едва только и успел кивнуть в ответ на моё «здрасть». Вот честно, не больно-то и хотелось знакомиться. Я посидел и решил всё-таки разрулить ситуацию с врачами и персоналом, не откладывая в долгий ящик. С девчонками помирился быстро, даже ей пирожками не пришлось угощать. Сошлись на золотых рыбках и капельниц. Осталось разобраться с лечащим врачом. Помня слова Сидора Кузьмича, беззастенчиво сочинил самозабвенную историю о том, как именно Мичман принес мне добрую весть о единственной родной душе, и как я не выдержал и помчался навстречу с родственницей, чтобы успокоить ее и заверить в лучших чувствах и намерениях. В глазах старого доктора плясали черти, когда он молча слушал мой замысловатый рассказ, кивал и ехидно улыбался, но ничего не сказал в ответ. Сделал вид, что поверил. Однако хорошие у Кузьмича связи, а главное, понятливые. Когда я выдохся и замолчал, добрый врач широко улыбнулся и не отказал себе в удовольствии не просто устроить мне тотальный медицинский осмотр, но и сопроводить его зануднейшей лекцией о моей безалаберности, безответственности и разгильдяйстве в отношении здоровья. Потому как голова — слабое место и с сотрясением не шутит, можно дураком остаться. Теперь я слушал, кивал, терпел и делал вид, что всему верю. Однако, как быстро старые привычки юности возвращаются в молодое тело. Я с детских лет недолюбливал врачей, считал, что можно и без таблеток справляться. Бабушка поддерживала во мне это рвение, лечила народными средствами редкие простуды. А сбитые коленки я врачевал самостоятельно. Идеальный рецепт на все случаи жизни — сорвать подорожник, плюнуть на него пару раз, растереть слюну — и приложить к ушибленному месту. А уж голова, эта нога или поп роли не играет, всё заживёт, как на собаке. В детстве вообще было много прекрасных способов лечения. Например, дуля от ячменя. Перед применением непременно плюнуть три раза на больной глаз и торжественно произнести. «Ячмень, ячмень, тебе даю кукиш. Что на него захочешь, то и купишь». Фига в нашем детстве была просто универсальным средством. И от сглаза работала, и от икоты помогала, и от дыма спасала. Когда костры палили в защитках, обязательно крутили дули, выставляя в сторону идущего в лицо дыма и приговаривали. «Куда дуля, туда дым!» Уже взрослым я услышал, как присказку про икоту переделали в просьбу про работу. «Работа, работ, перейди на Федота, а мне поспать охота». Но без кукиши слова не сработают, проверено на себе. Я терпеливо слушал доктора и вспоминал, как однажды на котловане, который вырыли напротив нашего дома под новую пятиэтажку, мы с пацанами и девчонками со двора скакали по горам глины, лазали как по обрыву. Весь июль заливали дожди, и в яме стояла вода. Стройку из-за этого приостановили, а нам раздолье. Играли в войнушку, кидались глиняными комьями. Вот один такой камешек и прилетел мне в голову. Сейчас бы пацан сразу в сопли и к мамке под юбку. Меня друзья отвели на ближайшую черепашку-фонтанчик в самом дальнем углу парка, чтобы взрослые не спалили, замыли кровь и через полчаса мы уже снова скакали, как сайгаки, по горам. Прыгали с кучи песка на дальнее расстояние, ловили головастиков в котловане, залитом дождевой водой. Мама про эту историю узнала случайно, когда я сломал руку и она мыла мне голову. Оказывается, на голове остался шрам, и пришлось рассказывать о своих приключениях трёхлетней давности. А сколько ещё прошло мимо бдительного маминого ока, страшно вспомнить. И ведь выжили, и никто не причитал про психологические травмы, не вызывал милицию, опеку, классных руководителей и прочие органы детского контроля. «Ступайте, Лисаков!» Услышал я долгожданное и моментально ретировался из кабинета врача. От обеда я отказался. Завалился на кровать, решив сначала поспать, чтобы во сне мысли хоть как-то встали на свои места. Но и тут удача от меня отвернулась. Дверь распахнулась, и на пороге нарисовалось чудное видение в лице очаровательной Елены. Девушка улыбнулась, кинула быстрый взгляд на нового соседа, поняла, что это не старик, которого мы и помогали спасать, и на цыпочках пошла ко мне, чтобы не стучать каблучками. Я махнул рукой, останавливая Лену, и двинулся ей навстречу. Мы встретились в районе раковины и неловко замерли, не зная, как реагировать друг на друга. Точнее, не знал я. Как говорится уже давно в моем времени, секс не повод для знакомства. А между нами всего лишь пара поцелуев пролетела. Я неловко клюнул девчонку в щеку, краем глаза успев заметить ее удивление и недоумение. Лена нахмурила брови, но ничего не сказала. Чёрт, нужно что-то со всей этой ситуацией делать. Обижать девушку не хотелось, как и заводить отношения в моём положении. Но мы уже перешли черту, так сказать. Целоваться в Советском Союзе — это серьёзно. Да и, честно говоря, давно мне так никто не нравился. С тех пор, как я остался один. Поживем, увидим. Я скинул свои душевные терзания на любимую присказку. Подхватил Леночку под руку и вывел из палаты. «Лисаков!» Грозно окликнули меня. «Ты куда опять намылился, а?» «Василиса, радость моя!» Выпустив девичью ладошку, молитвенно сложил я руки на груди. «Ко мне девушка пришла, мы в сквере посидим, воздухом подышим. В палате сосед спит, мы ему разговорами мешать будем». «Не надышался ещё?» Грозно нахмурившись, проворчала старшие смены. «Смотри у меня! А то будет твоя пятая точка радоваться толстым иглам и тупым!» «Гарантирую!» Прозвучала угроза. «Больше никуда, честное слово. Клянусь комсомольским значком!» Задирая руку в пионерском приветствии, заверил я. Лена смотрела на нас квадратными глазами, но молчала, хотя я видел, как ей хотелось узнать под нашего шутливого разговора. С каждым моментом она всё больше и больше напоминала мне Галку, хотя моя жена никогда не была нудисткой, медиком и авантюристкой. Эти две женщины, точнее, юная девушка и взрослая леди, были совершенно не похожи но что-то неуловимое, объединяющее обеих, присутствовало в Лене. «Пошли скорей». Я ухватил девушку за руку и потащил по коридору. «Лёш», — шёпотом позвала Лена, оглядываясь на сестринский пост. «Потом на улице». Распахивая дверь на лестничную площадку, откликнулся я. От чего то хохоча, мы сбежали по лестнице и вырвались на свободу. Я вдохнул полной грудью, чистый, хоть и горячий воздух, запрокинул голову и подставил лицо солнцу. Всё-таки нигде, кроме города на море, я не сумел бы долго жить. Большая вода в разные местности пахнет по-разному. Чёрное море в районе Сочи отдаёт тухлой рыбой и водорослями. В Абхазии, в Гаграх, свежестью. У нас всегда в воздухе аромат йода, пролитого на раскалённый песок. Лёш, так что ты натворить успел? Девичий голос прервал мои солнечные ванны, и я вернулся с небес на землю.